Глава 17. Чем мы занимались следующим вечером? Конечно, строили планы, как захватить мир. Вернее, Ханьшен, Фэн Лун и Мо Хун решали, какой из артефактов им забрать следующим. А моего ценного мнения никто не спрашивал. В новелле «Следующая встреча героев и злодея произошла на пике Тяньлянь лянь возле артефакта с волшебным названием «Небесный лотос». Зян -Чен -Яну лотос должен был дать большую силу, которая нужна ему в борьбе со злодеем, и чтобы снова объединить расколовшийся альянс. Там же перед алтарем, где раз в тысячу лет цветет лотос, он должен пройти небесное испытание и доказать всему миру, что чист душой потому, пока герой чего-то там всем доказывает, я от всей души посоветовала злодеюшке сходить за другим артефактом». «Зеркало перевоплощения находится в затерянном лесу». Фен Лун указал на раскрытые печатью истинное изображения. «Но никто не знает, где находится этот лес. Путь к нему открывается раз в десятилетие. Этот день еще не настал». «Действительно». Зеркало перевоплощения было единственным артефактом, путь к которому не показала печать. «Тогда почему первым не забрать клинок пустоты?» — предложила я. «Чем тебе так не нравится небесный лотос?» — повернулся ко мне Ханьшен. «Если ты что-то знаешь, то просто скажи об этом». «Да ты же мне все равно не поверишь!» — возмутилась я. Клинок пустоты появляется в разломе хаоса задумчиво протянул Мохун. «И сейчас мы не сможем попасть в него». «Он тоже появляется в определенное время?» спросила я. В новелле об этом ничего не было сказано. Дзян Чан отправился за клинком, увидев в зеркале, что только клинок пустоты способен навсегда развеять душу Ханьшена, Кажется, стоит завладеть одним из этих артефактов, и жизнь Ханьшена будет спасена, но он, конечно, предпочел следовать сюжету. «Идем за лотосом», — упрямо заявил Ханьшен. Все трое стали собираться в дорогу. Я же разглядывала главный зал. В конце концов, когда герой победит злодея, вся гора, спрятанная в ней логово, и забытая рисовая грядка возле входа достанутся мне... «Можно пока прикинуть, во сколько мне обойдется свежий ремонт?» Анюя, пойдем!» — окликнул меня Ханшен. «Куда?» — удивилась я. ты же не надеялась остаться здесь!» Губы Ханшена растянулись в улыбке. Кажется, он понял мой интерес к стенам его логова. «Разве я не стану мешать?» Я попятилась, когда он сделал шаг ко мне. «Станешь?» — ответил он. Но уж лучше так, чем ты станешь снова хозяйничать на моей горе. После двух угроз убить меня и одной удачной попытки задержать в формации, я согласилась пойти с ними. Ну, а почему нет? Посмотрю на мир, раз они уговаривают. К тому же Ханьшен предлагал увеселительный полет на мече. Посмотрела на узкую полоску стали. Уж лучше бы к моим ногам бросили что-нибудь другое, а не это. Покосилась на Мохуна и Фен Луна, которые отправлялись к пику Тянь Лянь в своем истинном обличии. Почему я не могу полететь на драконе? Предложенное средство передвижения не внушало доверия, хоть я и знала, что оно пользуется популярностью у некоторых заклинателей. Я тысячелетний дракон, а не ездовая лошадь обиделся Фэн Лун и даже покраснел. «Аньё, это слишком бесстыдно!» Зачем-то возмутился Ханьшен. «Хочешь сесть верхом на мужчину?» а, «Не, ну, если смотреть с этой точки зрения...» «Если я позволю такое, то это будет любовь всей моей жизни», согласился Фэн Лун. «Знаете что?» — не выдержала я. «Это ваши фантазии, держите их при себе!» «Ну а что, я же не имела в виду ничего такого, а они?» «Мне все-таки пришлось встать перед Ханьшеном на меч. Пешком идти нельзя слишком далеко. Лошадей у них не было, они им не нужны. Переместиться, как мы вернулись в логово из деревни Лейхоа, тоже нельзя. Слишком большое расстояние требует много ци. А чтобы я случайно не осталась на горе, Ханьшен превратил вход логова в отвесную скалу». «Как я могу описать полет на мече? Под ногами узкая, едва заметная опора и десятки метров пустоты. Ветер треплет волосы, а я изо всех сил ору. "Ханьше, опусти меня на землю, честное слово, я правда буду стараться самосовершенствоваться!» На мое счастье, полет длился не так долго, как я думала. За такое время в воздушном средстве передвижения моего мира даже обед не предусмотрели. Стоило нам опуститься на землю, я отскочила подальше от Ханьшена и его меча и решила, что обратно я не полечу. Лучше останусь жить здесь, посреди леса, где мы остановились. Однако мы проделали всего лишь часть пути. Ханьшен тут же уселся медитировать. Решила, что для того, чтобы восстановить душевное равновесие после того, как я обозвала его кучей разных нехороших слов во время полета... Приземлившийся рядом Фен Лун объяснил, что для полетов на мече подойдет только светлые ци. Хань Шен же практиковал темное самосовершенствование, как всякий злодей. Светлые ци в нем было немного, ровно столько, чтобы он не превратился в демона. И теперь, когда она потрачена на перелеты, чтобы не слышать моих воплей, разносящихся по всему небу, ему необходима медитация». Наверное, мне тоже стоило заняться тем же и попробовать, наконец, ощутить собственную Ци. Но я потратила время отдыха на то, чтобы сидеть и бояться дальнейшего полета. Второй раз Ханьшен не стал за мной бегать. Просто запер в формации, лишив возможности двигаться, подсунул под ноги меч и встал рядом. Возмущаться несправедливостью не имело смысла. Сил, чтобы кричать дальше, не осталось потому я тихо подвывала, уткнувшись носом в его плечо. Теперь, когда я не видела пугающей высоты под собой, смогла оценить, как все это время Ханьшен придерживал меня, не давая упасть. А мог ведь просто сбросить вниз, избавившись от проблемы. Осознав это, нашла в себе смелость посмотреть из-за его плеча на проносящиеся внизу леса, горы и деревни. М -м, конечно, удовольствие на любителя. Три из пяти – «Вид красивый, но никаких вам ремней безопасности и страховки». А потом Ханьшен вдруг задал крутой вираж, и я поняла, что этому гаду нравится мой испуг, потому теперь упорно молчала, даже если очень сильно хотелось закричать. К счастью, остаток пути мы проделали пешком. «Ты же сама сказала, что тут соберутся заклинатели», — пояснил Ханьшен. «Мы не должны привлекать внимание». «Никаких заклинателей в пути мы не встретили». В новелле до пика Тянь ленгеро и злодеи не должны были встретиться. Альянс еще не понял, что замыслил Хань Шен и был занят внутренними распрями. Дзянь Чен Ян совершенствовал собственные силы, чтобы в будущем объединить и возглавить заклинателей. И искренне считал, что встреча со злодеем в лунной пещере была случайностью. Так было в новелле». Таким должно было быть ближайшее будущее, но я уже ни в чем не была уверена, и всю дорогу с осторожностью оглядывалась по сторонам. Что, если мы снова попадем в засаду? Для мира заклинателей Анье теперь сторонник Ханьшена, и пока я рядом с ним, об этом не забудут. У меня не было никакой уверенности, что они не придут уместить. Тут кто-то есть, — сказала я, заслышав шум и треск веток. Мужчины насторожились и обнажили мечи. Ханьшен предусмотрительно задвинул меня за спину. Кажется, они начинали верить моим словам. Но перед нами пролетела большая птица, и это все неожиданности, которые поджидали нас в пути. Мохун презрительно фыркнул, а Ханьшен смерил взглядом, от которого захотелось улететь вслед за птицей. «Кажется, мой только начавший зарождаться кредит доверия...» обнулился. Так мы прибыли в город, находившийся недалеко от Пика Тянь-Лянь. Кажется, тут был какой-то праздник. На улицах полно людей, все нарядно одеты, смеялись, покупали сладости у латошников. И я, конечно, надеялась на романтическую прогулку с Ханьшеном, где я все осматриваю, а он злится, но покупает мне вкусняшки. Увы, этого не произошло. «А может, мы...» Только и успела сказать «я», а он схватил меня за руку и затащил в ближайший постоялый двор. На этот раз взял три комнаты и, вручив меня заботам Фэнлуна и Мохуна, скрылся у себя. Оглянулась на них. Ни один на роль спутника на праздники не подходил. Свежи были в памяти неприличные намеки на мое желание прокатиться на драконе, а огрюмое лицо Мохуна не создавало хорошего настроения. Мне пришлось покориться судьбе. Она же с милостью велась надо мной, подарив замечательный ужин в компании моих надзирателей. Чего это он? Я не сводила взгляда с лестницы. Ханьшен так и не спустился к нам. Но не могла же я его достать настолько, чтобы он отказался от ужина. Или могла? Ему нужно справиться с одолевающей его темной ци, спокойно ответил Фен Лун. — Я же говорил тебе, что полет требует много энергии. — Зачем он вообще использует ее? — нахмурилась я и тоже уткнулась в свою миску. — У любой силы есть цена, — пояснил Фэн Лун. — Хань Шен платит ее, сохраняя выверенный баланс между темной и светлой ци. — И оно того стоит? — буркнула я. — В отличие от своих спутников, я не могла сохранять спокойствие. — Спроси его сама. — пожал плечами Фэн Лун. И, конечно, я решила последовать его совету. Поставила на поднос несколько чашек с едой, одну выхватив из-под палочек Мохуна. Тот гневно посмотрел на меня, но сказать ничего не успел. Я встала и пошла наверх. Хань Шен не ответил на стук. Я решила, что после тех обнимашек, которые между нами случились, не будет нарушением приличия, если я зайду к нему без разрешения. Конечно, если он опять не закрылся от меня — Но и на этот раз дверь поддалась легко. Внутри комнаты было темно. На город опускались сумерки. Стоило зажечь свечи, но Ханьшен не сделал этого. Последние лучи солнца пробивались через бумажное окно, отбрасывая длинные тени на стены и пол. Ханьшен сидел на кровати, скрестив ноги, и медитировал. Глаза закрыты, губы сжаты, лицо казалось бледным. Темную Ци вокруг него разбавляли редкие искорки светлой энергии. Он был так глубоко погружен в медитацию, что не обратил на меня внимания. Такого раньше не было. Стоило мне появиться рядом, он будто чувствовал это и, в зависимости от ситуации, прогонял или заставлял самосовершенствоваться. — Ханьшин, ты в порядке? — осторожно спросила, зашла в комнату и закрыла дверь поставила поднос на стол и подошла к нему. «Я не знала, чем могла помочь Ханьшену сейчас, ведь он тратил свою светлую ци не только на полет, но и чтобы помочь мне научиться хоть чему-то. Могу ли я вернуть ее Ханьшену и облегчить его страдания?» Наклонилась и прикоснулась к его щеке. «Надо разбудить его, и он скажет, что нужно делать». Ханьшен резко открыл глаза – Сейчас они казались темными, будто омуты лесного озера. Только вздохнула, чтобы предложить ему помощь, как Ханьшин схватил меня за руку и дернул к себе. Одна его рука обвела мою талию, вторая зарылась в волосы. Наши губы сомкнулись, прежде чем я поняла, что происходит. Он целовал с такой страстью, будто это было его единственным желанием. Руки держали крепче его формацией. Из них невозможно было вырваться. — Вот же попала, подумала я. Не могу сказать, что поцелуй Ханьшена не был приятным. Наоборот, целовался он хорошо, мне понравилось. Вот только это было как-то неожиданно и несвоевременно. А как же свидание под луной и запускание бумажного фонарика, засахаренные фрукты, шпилька в подарок и все это, что по закону дарам дарил влюбленный мужчина своей девушке? «Нет, нет, без этого я на поцелуй не согласна», — попыталась оттолкнуть его, уперевшись ладонями в грудь. Вряд ли у меня хватило бы сил, чтобы сопротивляться, но это привело Ханьшена в чувство. Он отстранился и посмотрел на меня. В глазах мелькнул ужас. Он разжал объятия и даже отодвинулся от меня. «Вот так. Сейчас еще скажет, что это я накинулась на него». «Ты!» — сказала она, в голосе, послышалась злость. «Зачем ты пришла?» «Я принесла тебе ужин. Фен Лун сказал, что ты потратил много сил». «Уходи», — приказал он и снова закрыл глаза, возвращаясь к медитации. «Кажется, он из тех, кто после шести не ест. Но сейчас не время беречь талию». Взяла палочками кусок из миски и снова подошла к нему. «Ты должен поесть», — сказала я и протянула пищу к его рту. Ханьшен открыл глаза и со злостью посмотрел на меня. «В здоровом теле здоровый дух!» — вспомнила выражение из своего мира. Не отрывая от меня взгляда, Ханьшен все-таки взял губами протянутую еду. В глазах на миг зажегся опасный огонек, и я на всякий случай сделала шаг назад. «Я поем», — сказал он и закрыл глаза. «А ты просто уходи!» не стала раздражать его своим присутствием и пошла к выходу. Оглянулась, закрывая дверь, и успела заметить, как Ханьшен прижал пальцы к губам. Пытался стереть вкус поцелуя или, наоборот, запомнить его. Последняя мысль вызвала улыбку. Что там было про количество шагов от ненависти до любви? Вот только чувство сменилось другой мыслью. А нужна ли мне любовь злодея? «Я же не собиралась переходить на темную сторону, а просто хотела как-то выжить!» Оглянулась на запертую дверь и решила действовать по методу Скарлетт О'Хара. «Я подумаю об этом завтра. Кто знает, что там привиделось но Может, это вообще не я?» Однако утром меня ждал сюрприз. Ханьшена в комнате не оказалось. Не было его и в комнате, занятой Фэн Луном и Мохуном. Эти двое тоже пропали». Не нашла их и внизу в обеденном зале. А хозяин постоялого двора, сказал, что они ушли рано утром, заплатив за мою комнату на несколько дней вперед. Это что еще за дела? «Они что, бросили меня?»